Работа с кобольдами. Фриде редко доводилось работать с камнями такой красоты, но кобольды подбадривали юное дарование, давали бесценные советы, а где-то и показывали, как нужно действовать. При этом Фрида стала замечать, что тот из двух кобольдов, что был седым сухим старичком, расправил плечи, а его волосы, что были полностью седые, почернели и лишь местами стали отливать сединой. — Простите, могу ли я задать вам вопрос? — покраснев, — спросила Фрида. — Несомненно, фрау Фрида, — ответил Кабольд. Хергюго, мне кажется, или вы молодеете? — спросила Фрида. — Видите ли, милая Фрида, Кабольды не только домовые в Германии, — Они еще и хранители шахт и богатств недр. В настоящий момент недра Европы практически исчерпаны. И найти хотя бы обыкновенный самоцвет представляется мне большой редкостью, а уж тем более настоящий драгоценный камень первой категории. Силу кабольдам придает работа. В шахте, в мастерской, с драгоценными металлами и камнями. Да, Я взыскую свою молодость, фрау Фрида. Буквально за неделю первая партия камней была закончена и выставлена в виде ювелирных украшений на престижном аукционе, где и была продана за сумму втрое выше самых смелых ожиданий. По факту получения известий о столь удачной продаже явился кот. И сразу же расплатился с Отто, Фридой и Кобольдами и скрылся в красном портале, пообещав вернуться.